Жене же звание так и не присвоили. Когда она уходила на пенсию, тогдашний председатель КГБ Чебриков своей властью определил ей максимальную военную, то есть полковничью пенсию, 250 рублей. Ныне этот максимум превратился в минимум, в 25 тысяч. И это после того, что вдвоем они отдали сотню лет своей жизни работе в разведке. И каких лет? А вообще-то мы довольны своей жизнью, своей работой, сказал в заключение мой собеседник. Единственное, о чём жалеем, не было возможности завести детей, а в остальном нам повезло. Волна предательства в разведке в годы Горбачёвской перестройки нас не коснулась. Несколько лет Анри и Анита работали в Италии, уделяя пристальное внимание южному флангу НАТО. Это было как раз в те годы, когда будущий директор ЦРУ США адмирал Тернер был командующим войсками этой зоны, а генерал Александр Хейк командующим союзническими войсками НАТО в Европе. К этому времени Анри и Анита уже занимали видное положение в обществе. Их хорошо знал президент и некоторые министры страны, а американские морские офицеры и сам адмирал Тернер не раз пожимали им руки и пользовались их услугами. Они же оказывали Анри помощь, когда ему приходилось выезжать в Соединённые Штаты Америки с заданиями нелегальной разведки. Всё как у Карнеги: умей заводить, иметь и сохранять друзей. В прошлом году Георгий Андреевич ушёл в запас. Сейчас передаёт свой опыт молодому поколению разведчиков. Передо мной сидел подтянутый, несмотря на свои годы, с живыми и умными глазами человек. С одинаковым успехом он, наверное, мог бы работать французом, и арабом, турком или американцем, персом и югославом. Во всяком случае, об этом свидетельствовал его внешний вид. Аккуратность в причёске, в одежде, естественность манер поведения, какая-то роскованность в сочетании с чувством собственного достоинства, я бы сказал, аристократизмом. Такой вот человек обыстнном вкладе в разведку, которого мы можем только догадываться. Человек, отдавший разведке более полувека, сумевший покорить немало её вершин и остаться при этом не раскрытым. Огромную помощь в подготовке публикации о разведчиках нелегальных нам оказал корреспондент газеты Труд Головачёв. Мы познакомили его с нелегалами, некоторыми делами, дали возможность задавать любые вопросы. Нелегалы выговорились, насколько это было допустимо. Всего о работе разведки сказать нельзя никогда. Думаю, что читателям будет интересно ещё раз прочитать о жизни и целях некоторых нелегалов. В марте, мае и декабре 1990 года Труд опубликовал серию статей и рассказов о двух разведчиках-нелегалах. Вот как они жили и работали. Бир сообщает центру Решение о рассекречивании имени разведчика нелегала при его жизни может принять только председатель КГБ СССР. Такой документ был подписан в начале марта. Сегодня мы рассказываем о бывшей блестящей советской разведчице Ирине Каримовне Алимовой. 13 лет проработавшей под чужим именем в одной из стран Юго-Восточной Азии. Слежка. Она почувствовала слежку почти сразу. Шестое чувство, интуиция, опыт, умение видеть спиной. Она и сама не могла бы объяснить этого. Множество людей шли позади неё, но почему-то молодой человек в светлой куртке со смуглым лицом, чёрными усыками и узкими роскосами щёлчками глаз привлёк её внимание. Говорят у разведчиков шестое чувство развито очень сильно. Тревога шавельнулась внутри неприятным холодком и тут же улетучилась, уступив место холодному, как бы со стороны анализа обстановки. Будто внутри включили ЭВМ. И словно всё происходящее не имело к ней никакого отношения. В такие моменты она преображалась, ощущала удивительную собранность, прилив сил, энергии, ясность мысли, душевный подъём, словно играла перед кинокамерой свою лучшую роль. В этом шумном, многоцветном городе далёкой азиатской страны у неё было другое имя, другая фамилия. По узкой улочке шла не Ирина Каримовна Алимова, а, впрочем, и сегодня мы не можем назвать то имя, под которым она долгое время служила за рубежом. Её тамошние знакомые считают, что она поехала то ли в Гонконг, то ли в Стамбул. Выберем для неё другое имя, например, Гюзель.